Тос сказал Утгарда Локи Тору на прощание. На следующее утро, лишь рассвело, Тор и спутники встали, оделись и стали собираться поскорее в обратный путь. Поскольку чувствовали они себя опозоренными и униженными в гостях, то хотели уйти незаметно и не попрощавшись с такими недружелюбными и насмешливыми хозяевами. Но тут в их опочивальню вошёл Утгардалоки, и был он на сей раз, не в пример вчерашнему вечеру, со своими гостями очень любезен и ласков. И повелел он своим слугам накрыть для дорогих гостей столы на дорожку. И те столы были накрыты очень щедро и ломились от угощений. Много было там всякой снеди, много горячего да сладкого, всяческих напитков, закусок и заедок. Итак, на славу угостившись, пустились наши странники в обратный путь. Утгар Локи и тут показал себя как заботливый и тороватый хозяин, долго провожал гостей и выехал вместе с ними за городские стены. Когда же настало время прощаться, Утгар Локи заговорил с тором и спросил, что тот думает о своем путешествии и не довелось ли ему встретить кого-нибудь посильнее себя. Тор ответил, что мол не станет он говорить, будто все, что с ним случилось, не обернулось для него позором. Знаю я, что вы будете называть меня ничтожным. И вот тут возразил ему Утгардалоки: "Теперь, когда ты ушел из города, могу я поведать тебе всю правду. Пока я жив и властен решать, не бывать тебе в нем снова. Как бы ведал я наперед, что так велика твоя сила". И что ты едва не причинишь нам великой беды, ты бы к нам никогда и не попал. И вправду, ты зело могуч, Экутор, и нет тебе во всем мире в силе равных. Да вот только недогадлив ты это уж точно. Ничего-то ты не понял. Тебя обманули как младенца, а ты и поверил, да повесил нос. Это же я все время отводил тебе глаза.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 Ты же видел скалу подле моего чертога, а на ней три четырёхугольные впадины, одна глубже прочих. Так это и были следы твоего молота. Эту скалу и подставил я под удар, а ты и не заметил. Также было и с играми, когда вы состязались с моими слугами. Первым из вас состязался Локи, он сильно проголодался и ел быстро, но тот, кого звали Логи, был сам огонь, и он жёг не только мясо, но и кости, и само деревянное корыто. Потом быстро ноги бежал в запуске с тем, кого называли Хуги, и проиграл ему. И не мудрено, ведь Хуги это сама мысль, и нельзя было ждать от Тяльви, чтобы он поспорил с ней в скорости. Когда ты пил из рога, казалось тебе, что ничего у тебя не выходит, и ты не понимал почему. Но на самом деле свершилось тогда чудо, которое я никогда не счел бы возможным. Ведь другой конец того рога был в море, а ты и не заметил. Выйдя к морю, ты увидишь, сколько ты выпил в нем воды. Теперь это зовется у нас отливом. И еще он добавил: мне показалось достойным не меньшего удивления и то, что приподнял ты мою кошку Правду сказать, были напуганы все, кто видел, что она подняла с земли одну лапу, ведь то была не кошка, как тебе мерещилось, а сам мировой змей, всю землю обвивающий, и едва достало у него длины удержать на земле хвост и голову. И так высоко ты поднял руку, что близко было уже до неба. Великое чудо удалось совершить тебе и тогда, когда ты так долго сопротивлялся, сражаясь с Элли. Ты-то думал, что борешься с простой бабкой, а сражался ты с самой старостью и упал перед ней только на одно колено. Ведь не бывало еще человека, которого не свалила бы старость, если он только вообще доживет до преклонных лет. А теперь, правду сказать, мы распрощаемся. И для обеих сторон будет лучше, чтобы вы больше к нам не приходили. Я и в другой раз сумею оборонить мой город такими же или какими другими хитростями, и уж никакой силой вам до меня не добраться. Когда услышал Тор эти речи, то пришел в такую ярость, что схватился он за свой молот и высоко занёс его. Но только хотел он ударить, как исчез Утгардалоки. Тогда, охваченный ещё большим гневом, Тор бросился назад к городу, желая разрушить его. Но увидел одно лишь поле широкое перед ним, а города и в помине нет. Повернул он и пошел своим путем назад в Трудвангар. И правду сказать, решил Тор тогда устроить, чтобы снова ему встретиться с мировым змеем. Так потом и вышло. Как Тор выходил в море с хюмиром. Тогда Ганглери сказал: "Великий муж Удгардалоки и гораздо он был на всякие хитрости и колдовские умения. Еще и в том видно его величие, что даже и слуги его наделены великою силою. Неужто Тор так и не отомстил за все это?" И высокий ответил: "Не тайна даже для тех, кто не слывет мудрецами, что Тор сполна расквитался с великанами за ту поездку, о которой было рассказано. Так слушай же. Недолго Тор пробыл дома, снарядился в дорогу, да так торопился, что не взял с собою ни колесницы, ни козлов, ни своих спутников. Прошел он весь Мидгард в обличье юноши и добрался однажды вечером до Йотунхейма, где недалеко от потоков Элевагар В месте их впадения в мировое море находилось жилище некоего великана, и звался тот Хюмиром. Тор остановился у него на ночь. С рассветом Хюмир поднялся, оделся и снарядился в море на рыбную ловлю. А Тор вскочил, живо собрался и стал просить Хюмира, чтобы тот взял его с собою в море. А Хюмир стал отнекиваться, что де мало будет от него проку. Не велик ростом он, да и слишком молод. Ты ведь, пожалуй, еще замерзнешь, если я буду удить так долго и далеко в море, как я привык. Да и грести ты не сможешь, быстро из сил выбьешься. Но Тор ответил, что ему по силам отгрести так далеко, что еще неизвестно, не попросит ли хюмир первым поворачивать к берегу. И так разгневался Тор на великана, что похоже было, что даст он сейчас волю своему молоту Мьёльниру. Все же он поборол себя ибо замышлял испытать свою силу в другом. Спросил он у Хюмира, что им будет приманкой. Хюмир же угрюмо буркнул ему, чтобы он раздобыл ее себе сам. Тогда Тор вернулся туда, где ранее заприметил стадо коров, принадлежащих Хюмиру. Выбрал он самого большого быка по прозванию Вспаровший небеса, недолго думая отрубил ему голову и пошел с ней к морю. А Хюмир уже столкнул лодку в море. Тор сел в лодку и устроившись на корме, взялся за вёсла и стал грести. И Хюмир увидел, что гребет он хорошо, но промолчал. Сам Хюмир греб на носу, и лодка шла быстро. Скорее, Хюмир сказал: "Ну вот, мы уже доплыли до того места, где я обычно ловлю камбалу". А Тор ответил ему: "Надо бы отгрести гораздо дальше, глядишь, и наловим по боли». "Ну что ж, сказано сделано", и снова приналегли Ас и Великан на вёсла. Тогда Хюмир бросил вёсла и встревоженно сказал, что заплыли они уже так далеко что дальше рыбачить будет опасно из-за близости мирового змея. Но Тор, как ни в чем не бывало, ответил ему, что погребет еще немного. Так он и сделал. Хюмир же от того стал сильно не в духе. А когда Тор положил наконец весла, то достал крепкую леску и крючок, который нисколько не уступал ей величиной и крепостью. И вот насадил Тор на этот крюк бычью голову и закинул его за борт. Крюк пошел ко дну, и правду сказать, провёл тут Тор мирового змея не хуже, чем Урдгардалоки. провел самого Тора, когда тот поднимал змея рукою. Мировой змей заглотнул бычью голову, а крюк впился ему в небо. И когда змей почуял это, торванулся так яростно, что кулаки Тора ударились о борт. Разгневался тогда Тор и возросла в нем сила аса. Он упёрся ногами в дно лодки да так крепко, что пробил днище и встал прямо на морское дно. а змея подтащил к самому борту. И можно смело сказать, тот не видал страшного зрелища, кому не довелось видеть, как Тор вперил свои глазищи в змея, а змей уставился на него своими лютыми зенками, оскалив свою исполинскую пасть и извергая из нее яд сказывают, что когда великан Хюмир увидал змея и перекатывающиеся через лодку волны, то весь переменился в лице, побледнел и страшно перепугался. И в то мгновение, как Тор схватил свой молот и занес его в воздух, чтобы обрушить его змею на башку, то нащупал он нож и перерезал на борту лесу Тора, так что змей снова погрузился в море. А Тор метнул вслед ему Мьёльнир, и как говаривают люди, уже в волнах молот оторвал у змея голову. Но сдается мне, что это враки. Правду сказать, я думаю, что жив мировой змей и лежит себе в океане, дожидаясь своего часа. Тор, страшно разгневавшись, размахнулся и ударил Хюмира по уху кулачищем, так что тот свалился за борт только пятки сверкнули, а сам Тор вброд добрался до берега. Смерть Бальдра доброго. Затем высокий сказал Ганглери: "Надо поведать о событиях, что еще важнее для асов, ибо приведут они в итоге к тому, что называется Готердамирнг и Рагнаррок, то есть сумерки и гибель богов". А сказ следует начать с того, что Бальдру доброму стали сниться дурные сны, предвещавшие опасность для его жизни. И когда он рассказал те сны асам, они стали держать все вместе совет, на котором было решено оградить Бальдра от всяких опасностей. И Фриг взяла клятву с огня, воды, железа и разных металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц яда и змей, что они не тронут Бальдра. Тогда Бальдр и асы успокоились и настолько, что стали забавляться неуязвимостью сына Одина. Бальдр встал на поле Тинга асов и попросил, чтобы все пускали в него стрелы, рубили его мечом, бросали в него каменьями, и что бы они ни делали, всё было Бальдру нипочем. И все почитали это за великую удачу. Все вокруг радовались и смеялись, все, кроме одного. Только Локи не был тому рад. Пришлось ему весьма не по нраву, что ничего не вредит Бальдру. Охватили его зависть и злость, и задумал он недоброе дело. Приняв образ пожилой женщины, пришел Локи к Фриг, ее её чертог Фенсалир. И спросил у нее, мол, что это делают асы на поле Тинга? Она только что видела, как все они, собравшись там, стреляют в Бальдра, но это не причиняет ему вреда, и только непонятно ей, почему так происходит. Тогда с гордостью поведала ей Фрик: "Ни железо, ни дерево не сделают зла Бальдру, а все потому, что я взяла с них в том клятву". Тут женщина и спросила: Ну, что-то с трудом в это верится. Полно. Все ли вещи дали клятву не трогать Бальдра. Фрик подумала, вспомнила и ответила: "Да вот растет к западу от Вальгалы один побег, что зовется Омелою. Он показался мне слишком маленьким и несмышленным, чтобы брать с него клятву". Старуха же, услыхав все это, тут же ушла. О прометью побежал Локи к указанному месту, вырвал с корнем тот побег омелы и пошел с ним на поле Тинга. Все по-прежнему забавлялись, пуская в Бальдра стрелы и камни, и только Хьот уныло стоял в стороне от мужей, обступивших Бальдра, ибо он был слеп. Тогда Локи заговорил с ним: "Все веселятся, а ты в стороне стоишь и грустишь. Отчего же и ты не метнешь чем-нибудь в Бальдра?" тот ответил: от того и не метну, что не вижу я, где стоит Бальдер. Да и нет у меня оружия, с чего же мне веселиться? Тогда Локи посочувствовал ему: "Несправедливо это. Ты все ж поступи по примеру других, и у вас, Бальдера, как и все остальные. Я укажу тебе, где он стоит, а ты метни в него этот прутик. Беды в том не будет". Хёд взял побег и метнул в Бальдра, как указывал ему Локи. Пронзил тот пруд Бальдра, и упал он мертвым на землю. Итак, свершилось величайшее несчастье для богов и людей. Когда Бальдр добрый упал, язык перестал слушаться асов, и не повиновались им руки, чтобы поднять его. Они в ужасе смотрели друг на друга, и у всех была одна мысль о том, кто это сделал. Но мстить было нельзя, ведь то место было для всех священно. И когда асы попытались заговорить, сначала был слышен только плач, ибо никто не мог поведать другому словами о своей скорби. И все отцу Одину было тяжелее всех сносить утрату. Лучше других понял он, сколь великий урон причинила асам смерть Бальдра. Когда же боги вновь обрели рассудок и дар речи, то взяла слово Фриг. Она спросила асов: "Кто из вас готов снискать мои любовь и расположение? Кто из вас поедет по дороге к Хель и постарается разыскать Бальдра в царстве мертвых? Надо предложить Хель за него выкуп, чтобы она отпустила Бальдра назад в Асгард". И тогда Хермот удалой Один из сынов Одина вызвался ехать. Тогда все вывел из конюшни своего любимого коня Слейпнера, и Хермот, оседлав его, тут же умчался прочь. Асы же в великой скорби подняли тело Бальдра и перенесли его к морю. Ладья Бальдра называлась Хрингхорни, и была она больше многих других кораблей боги хотели спустить эту ладью в море и зажечь на ней погребальный костер. но хрингхорни не тронулась с места тогда послали в йотунхейм за великаншей по имени хюррокин она приехала верхом на гигантском волке а поводырями ей служили змеи когда она въехала в асгард один позвал четырех берсерков подержать ее страшного скакуна Но те не могли его удержать, и только навалившись, с трудом свалили его на земь и стали кое-как удерживать. А Хюррокин подошла к носу ладьи и сдвинула ее с первого же толчка да так, что с катков посыпались искры, и вся земля задрожала. Тогда Тор разгневался и схватился за молот. Он уже хотел разбить великанский черепа. Но все боги просили пощадить ее ради Бальдра. После этого тело Бальдра доброго перенесли на ладью, и лишь только увидела это его жена Нанна, дочь Непа, как у нее разорвалось от горя сердце, и она тут же умерла. Тогда ее положили на костер рядом с мужем и зажгли его. Тор встал рядом и стал освещать костер своим молотом Мьёльнир. И тут на свою беду у ног его пробегал некий карла по имени Лит, и Тор в раздражении пихнул его ногою в костер. Он сгорел в нем и таким образом был невольно принесён в жертву умершим богу и богине. Множество разного народу сошлось у того траурного костра. Там безутешно горевал Один, и с ним оплакивали покойных и Фрик, и Валькирия и его вороны. Фрейер приехал почтить усопшего в колеснице, запряженный вепрям по имени Золотая Щетина или как его называли по-другому, Страшный Клык. Хеймдаль приехал верхом на коне Золотая Челка, а Фрея прибыла в колеснице, запряженной своими кошками. Даже угрюмые и злобные инеистые из полыни и горные великаны пришли почтить память Бальдра. Когда собрались все, все отец Один возложил на погребальный костер золотое кольцо Драупнир. С тех пор у этого кольца появилось удивительное свойство. Каждую девятую ночь выходит из него по восьми колец такого же веса. Коня Бальдра возвели на костер во всей сбруе, и он отправился в царство Хель вслед за своим хозяином. Тем временем Хермат скакал 9 ночей по темным, страшным и глубоким долинам по дороге в Хель. И ничего не видел в кромешной тьме, пока не подъехал к реке Гёль и не вступил на мост, высланный светящимся золотом. Там его встретила дева по имени Модгуд, охранявшая мост. Она спросила: "Как звать тебя, путник? Какого ты роду племени?" За день до тебя проехали по мосту пять полчищ мертвецов однако не меньше грохочет мост и под одним тобою и не похож ты с лица на мёртвого зачем же ты едешь сюда по дороге в царство Хель я Хермат, сын всеотца Одина и я еду разыскать в вашем царстве Бальдра доброго может видала ты Бальдра на дороге к Хель тогда модгут подумав немного ответила ему: "Да, может, и так. Проезжал Бальдер по моему мосту через реку Гёль. Что ж, хоть и нельзя мне пускать сюда живых, но все же езжай дальше, раз такое дело. Отсюда дорога к Хель идет вниз и на север". Тогда Хермат, поблагодарив стражницу, поехал далее и ехал, пока не уперся в исполинские решетчатые ворота преграждавшие вход в царство Хель. А врата эти отворялись только перед мертвецами и не пускали внутрь живых. Как ни стучался Хермот, как ни кричал, требуя его пропустить, они оставались недвижны. Тогда, подумав немного, Хермот спешился, затянул коню подпругу потуже, снова вскочил на него, всадил в бока шпоры, и конь перескочил через ворота да так высоко, что вовсе их не задел. И вот Хермат подъехал к палатам и, сойдя с коня, вступил в обиталище Хель и увидел там, рядом с ее престолом, сидящего на почетном месте Бальдра. Хель, страшная в своем демоническом обличии, наполовину синяя, а наполовину цвета освежённого мяса, неласково приняла живого Но все же разрешила Хермаду поговорить с усопшим родичем. Обнялись Хермед и Бальдер. Хель милостиво разрешила Хермаду переночевать в своих палатах. И наутро стал гость просить Хель отпустить Бальдра назад, рассказывая, какой плач великий стоит в Асгарде. Хель, поразмыслив немного, сказала ему: "Даже я понимаю, какая случилась у вас беда". Слыхала я, как вы там наверху любите Бальдра доброго. Но видишь ли, я-то ведь не добра ни с руки мне отпускать от себя покойных. Назад отсюда никому ходу нет. Ну что ж, давай сделаем так. В виде исключения проверим, правда ли все так любят Бальдра, как о том говорят. И коли все, что не есть на земле живого или мертвого, будет плакать по Бальдру, то я верну его назад к Асам. Но если хоть кто-то один не станет горевать по нему и проливать слез, то не обесудь. Бальдер останется у меня. А теперь ступай назад. Тогда Хермат собрался в обратный путь, а Бальдер проводил его из палат и, взяв кольцо Драупнир, послал его обратно от себя на память одину. А Нанна послала Фриг свой платок и другие дары, а Фулле перстень. Вот пустился Хермот в обратную дорогу. Приехал в Асгард и поведал, как было дело, и что он видел и слышал в царстве Хель. Асы тут же разослали гонцов по всему свету, просить, чтобы все плакали и тем вызвали ли Бальдра от Хель. Все так и сделали: люди и звери, земля и камни деревья и все металлы. Что там говорить, они и до сих пор плачут по Бальдру, попав с мороза в тепло. Ты и сам, наверное, это видел не раз. Когда гонцы уже возвращались домой, думая, что исполнили свое дело, то неожиданно наткнулись на глухую пещеру, в которой сидела некая великанша, которую до тех пор никто никогда не встречал. "Кто ты?" спросили изумлённые Ганцы. Тьок меня кличут, весело улыбаясь, отозвалась из Палинша. А почему ты такая весёлая? Разве ты не оплакиваешь Бальдра, как все вокруг? Поплачь же о нём, помоги своими слезами вызволить Бальдра из царства Хель. Атёк, по-прежнему радостно улыбаясь, ответила им такой висой. Сухими слезами тёк оплачет кончину Бальдра. Не живой ни не мёртвый, он мне не нужен. Пусть хранит его Хель. Так и уехали гонцы ни с чем, а им вслед из пещеры раздавался злорадный смех вредной великанши. И лишь потом, как говорят люди, и гонцы, и асы догадались, что это был никто иной, как сам Локи, сын Лаувеи, причинивший асам величайшее зло. Наказание Локи Тогда Ганглери молвил: "Да, большую беду сотворил злобный Локи, добившись сперва гибели Бальдра, а потом и того, что Бальдр не вернулся из царства Хель. Но удалось ли как-то отомстить ему за это?" Высокий ответил ему: "Конечно, отплатили ему, да так, что он еще долго будет это чувствовать на своей шкуре. Как и следовало ждать, велик был гнев богов." Когда узнали они, кто виновен в смерти Бальдра доброго, но пронырливый Локи ускользнул от них и укрылся на отдаленной горе, построив себе там дом с четырьмя дверями, чтобы можно было убежать из него во все стороны. Но не было ему покоя ни ночью, ни днем. При свете же солнца он трепетал особенно, ибо чувствовал, что негде ему укрыться от праведного гнева Асов. Часто в дневное время принимал он обличье лосося и прятался в водопаде Франангар. И лёжа там, размышлял он, думал и гадал, к какой же хитрости прибегнут асы, чтобы изловить его в водопаде, если поймут, где он прячется. А когда ночью он возвращался в дом, то брал льняную бичеву и сидя у горящего очага, в раздумье вязал петли. Так, как сейчас рыбаки делают сети. И вот в один прекрасный день он наконец увидел асы совсем близко. Взоркий глаз Одина разглядел с Хлидскьялева потайное место, где укрывался Локи. Тогда сын Лаувеи тотчас скочил и кинулся в реку, бросив сеть в огонь. Когда же асы приблизились к дому, то памятуя о том, что Локи великий мастак на разного рода уловки, подвохи и хитрости, решили запустить в жилище коварного бога первым того, кто был на тот момент в Асгарде всех мудрее, многосведущего Карлу по имени Квасир. Войдя в дом Локи, мудрый Карл огляделся вокруг и, увидав в огне золу от сгоревшей сети, Он рассудил, что это снаряжение для ловли рыбы, и поведал о том Асам. Тотчас принялись они за работу и сплели себе сеть наподобие той, что, как видно было по зале, сплёл Локи. И лишь готова была их сеть, Асы направились к реке и забросили сеть в водопад. Тор ухватился за один конец, а другой конец держали все Асы, и поволокли они сеть. А Локи поплыл перед сетью и залег на дне между двух камней. Вот протащили асы сеть над ним и чувствуют, есть там что-то живое. И снова пошли они вверх к водопаду и во второй раз забросили сети, так нагрузив их, чтобы уж ничто не проскользнуло понизу. Поплыл в страхе Локи перед сетью и увидев, что море близко, прыгнул через сеть кинулся вверх, в водопад. Тут асы и приметили, куда он уплыл. В третий раз пошли они вверх к водопаду и, разделившись, снова натянули сеть. А Тор пошел в брод на середину реки. И вот потащили они сеть к морю, и Локи понял: надо либо уходить в море, что было бы опасно, либо снова прыгать через сеть. Так он и сделал. Прыгнул Стремглав через сеть. Но в этот момент ловкий Тор поймал его, ухватив крепкую рукою. Стал тут проныра Локи изворачиваться и выскальзывать, и тогда мощная длань Тора с такой силой сжала ему хвост, что сплющила его. И с тех самых пор лосось всегда сзади узкий. Тут Локи понял, что уже нечего надеяться на пощаду, и принял свой обычный вид. Асы схватили его и притащили в уединенную пещеру. Взяли они три плоских камня и поставили на ребро, пробив в каждом из них по отверстию. После этого схватили Асы сыновей Локи, Вали и Нарви. Превратили Асы Вали в волка, и он разорвал в клочья Нарви своего брата. Тогда Асы взяли его кишки и привязали ими Локи к тем трем камням один упёрся ему в плечи, другой в поясницу, а третий под колени. И привис это превратилась в железо. Тогда Скади взяла ядовитую змею и повесила над локи, чтобы яд капал ему в лицо. Проделав все это с негодяем, погубившим Бальдра доброго, боги ушли прочь, оставив Локи мучиться на веки вечные. Но Сигюн, верная жена его, старается облегчить участь супруга постоянно стоит она подле Локи и держит чашу чтобы яд из змеиной пасти капал туда когда же наполняется чаша она идет вылить ее, а тем временем яд капает на лицо Локи и причиняет ему страшные муки тогда он извивается от боли корчится и рвется из своих пут с такой силой что сотрясается вся земля Вы, люди обычно зовете это землетрясением. Так и будет лежать Локи в оковах до гибели богов, Алкая отмщения. И придет время, когда настанет час его возмездия, Рагнарёк. Рагнарёк или гибель богов. Тогда Ганглери сказал: "А что вы можете поведать мне о Рагнарёке, гибели богов?" Мне не доводилось прежде слышать об этом. И высокий немного помолчав дал ему ответ. Много важного мы можем о том поведать. Гибели богов или иначе Рагнароку, будет предшествовать знамение. Знамение же будет такое: наступит в мире лютая зима, и будет ей имя Фимбулветр. Снег будет валить со всех сторон, очень жестокие будут морозы и свирепы ветры и совсем не станет видно солнца три такие зимы придут к ряду без лета а еще раньше придут три зимы другие с великими воинами по всему свету братья будут из корысти убивать друг друга и не будет пощады ни отцу ни сыну в побоищах и кровосмешении так говорится об этом в прорицании Вельвы, Братья начнут биться друг с другом, родичи близкие в распрех погибнут. Тягостно в мире, великий блуд, век мечей и секир. Треснут щиты, век бурь и волков до гибели мира. И свершится тогда великое событие, сколь волк, что веки вечные гнался за солнцем, настигнет его и поглотит. И люди почтут это за великое зло. И паймут, что настает погибель миру. Другой же, хати волк догонит и пожрет месяц, сотворив тем не меньшее зло. Тогда звёзды скрыются с неба, и вслед за тем задрожат вся земля и горы, деревья повалятся на землю, горы рухнут, а все цепи и оковы будут разорваны и разбиты. Фенрир-волк порвет путы, и море хлынет тогда на сушу. Ибо мировой змей вздыбится в своем великанском гневе и вылезет на берег. Да, будет так. И мы зрим это все так, будто это уже случилось. Зрим мы то, что было предсказано нам вещей вёльвой. Видим мы, вот уже поплыл по волнам всемирного потопа зловещий корабль, что зовётся Нагальфар. Он сделан из ногтей мертвецов. Потому-то не зря предостерегают, что всякий, кто умрёт с неостриженными ногтями, прибавит материала для корабля на Гальфар. А богатые люди желали бы, чтобы не был он скоро построен. Но увы, настал этот неотвратимый час. Вот уже плывет на Гальфар, подхваченный бушующим морем, и правит им великан по имени Хрюм. И Фенрир-волк наступает с разверстую пастью. Верхняя челюсть до неба, нижняя до земли. Будь ему место побольше, он и шире баразинул пасть. Пламя так пышет у него из глаз и ноздрей. Мировой змей изрыгает столько яду, что напитаны им и воздух, и воды. Ужасен змей, и не отстанет он от волка. В этом грохоте расколется небо и обрушится на землю. И тогда ринутся в бой страшные сыны муспелля. Сорд поскачет первым, а впереди и позади него будет полыхать пламя. Грозен будет у него меч, ярче свет от того меча растечется, чем от солнца. И вот, когда поскачут сыны муспеля, побив рёсту, а разрушится этот мост, как уже говорилось, сыны муспеля достигнут поля, что зовется Вигрид. Туда же прибудут и Фенрир-волк с мировым змеем. И Локи уже будет там и Хрюм, а с ним все инеистые великаны. За Локи же последуют все спутники Хель. Но с сыны Муспеля встанут особым войском, и на диво ослепительно будет то войско. Поле Вигриддже простирается на 100 переходов в каждую сторону. Когда свершатся все эти роковые события, встанет Хеймдаль и протрубит громогласно в рок Гьяллархорн разбудит всех богов, и они соберутся на последний тинг. Вслед за тем, всеотец отец Один поскачет к источнику мудрости и испросит совета у Мимира для себя и своего воинства. Зримы, трепещет ясень Иггдрасиль, и преисполнено ужаса все сущее на небесах и на земле. Асы и все эйнхерии вооружаются и выступают на поле битвы. Впереди едет Один в золотом шлеме и сверкающей броне, с копьем, что зовется Гунгнир. И вот, он выходит на бой с фенрером волком Тор с ним рядом, но он не может прийти ему на помощь. Он положил все силы на битву с мировым змеем. Фрейр бьется в жестокой схватке с Суртом, пока не падает мертвым а погубило его то, что не оказалось при нем доброго меча, отданного скирниру. Тут вырывается на свободу пес Гарм, привязанный в пещере к гнипохеллер. Нет его опасней. Он вступает в бой с тюром, и они поражают друг друга насмерть. Тор умертвляет мирового змея, но отойдя на девять шагов, падает на землю мертвым, отравленный ядом змея. Волк проглатывает Одина, и всеотцу приходит смерть. Но вслед за тем выступает Видар и становится ногою Фенриру волку на нижнюю челюсть. На той ноге у него особый башмак, который он берёг на этот страшный день. Веки вечные собирался он по куску всеми людьми. Ибо сделан он из тех обрезков, что остаются от носка или от пятки, когда сапожники краят башмаки. И потому тот, кто хочет помочь Асам, должен оставлять эти обрезки и посвящать их Видару. Сильную рукою Видар схватит волка за верхнюю челюсть и разорвет ему пасть. Тут и придет фенреру волку конец. Локи будет сражаться с Хеймдалем. И они убьют друг друга тогда сурт метнет огонь на землю и сожжет весь мир так сказано о том в прорицании Вельвы хеймдаль трубит поднял он рог с черепом Мимера один беседует трепещет идрасиль ясень высокий гудит древний ствол турс вырывается что же с асами что же с альвами гудит йотунхейм Асы на натинги, карлики стонут пред каменным входом в скалах родных. Довольно ли вам этого? Хрюм едет с востока, щитом заслонясь. Йормунгант гневно поворотился, змей бьет о волны. Клекочет орел, павших терзает. Нальфар плывет. С востока в ладьям успели люди плывут по волнам, а Локи правит. Едут с волком сыны великанов, Владье с ними брат бюлейста едет. Сурд едет с юга, с губящим ветви. Солнце блестит на мечах богов, рушатся горы, мрут великанши, в хель идут люди. Расколото небо. Настало для хлин новое горе. Один вступил с волком в сражение, а Бели убийца с Суртом схватился. Радости фриг Близится гибель. Сын тут приходит отца побед, Видар для боя со зверем трупным. Меч он вонзает мстя за отца, в сердце разит он Хведрунга сына. Тут славный приходит Хлодюн потомок, со змеем идет биться сын Одина. В гневе разит Мидгардастраж, все люди должны с жизнью расстаться. Солнце померкло, земля тонет в море. Срываются с неба светлые звезды, пламя бушует питателя жизни, жар нестерпимый до неба доходит. А здесь, сказано так: вигрит равнина, где встретится сурт в битве с богами, по 100 переходов в каждую сторону поле для боя. Абиталища после гибели богов. Долго молчал Ганглеригюльви потрясенный услышанным, но наконец молвил: "Что же будет потом, когда сгорят небеса, земля и целый мир, и погибнут все боги, эйнхерии и весь род людской? Ведь раньше высказывали, что каждый человек будет вечно жить в одном из миров". Тогда ответил ему третий: "Да, есть среди обиталиш много хороших и много дурных".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 На берегах мертвых есть чертог огромный и ужасный, дверью на север. Он весь свит из змей, как плетень. Змеиные головы смотрят внутрь чертога и брызжут ядом, и от того по чертогу этому текут ядовитые реки. Те реки переходят в брод преступники и злодеи-убийцы, как здесь сказано. Видела дом далёкий от солнца на береге мертвых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 Будет ли жив тогда кто-нибудь из богов после той страшной битвы? И останется ли хоть что-нибудь от земли и от неба? Высокий ответил ему: "Выживут немногие, но грядет новый мир. Поднимется из моря новая земля, зеленая и прекрасная. Поля, не покроются всходами, живо останутся Видар и Вали, ибо не погубят их море и пламя Сорта". Они поселятся на Идавёлле поле, где прежде был Асгард. Туда придут и сыновья Тора, Моди и Магни, и принесут с собою молот Мьёльнир. Вскоре возвратятся из Хель Бальдерсхёдом. Все сядут рядом и поведут разговор, вспоминая свои тайны и беседуя о минувших грозных событиях, о мировом змее и о фенриле волке И найдут они в траве золотые тавлеи, которыми владели асы. Так здесь сказано. Будут Видар и Вали в Асгарде жить, когда пламя погаснет. Моди и Магни Мьёльнир возьмут, когда Вингнер погибнет. А в рощи Ходмир от пламени Сурта укроются и спасутся от Рагнарёка два человека: Лиф или Втрасир. Утренняя роса послужит им едою.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 Прежде чем волк Альмрёдульс сгубит, дочь породит она. Боги умрут, и дорогую матери дева последует. И если ты станешь расспрашивать дальше, не знаю, откуда ждать тебе ответа, ибо не слыхивал я, чтобы кому-нибудь поведали больше о судьбах мира. Довольствуйся тем, что узнал. А Ганглери. И в тот же миг Ганглери услышал сильный шум и глянул вокруг. Когда же Конунг хорошенько осмотрелся, то увидел: стоит он в чистом поле, и нет нигде никаких ни палат, ни города. Пошел он тогда прочь своею дорогой и вернулся в свое государство, и там рассказал своим близким все, что видел и слышал. А вслед за ним люди поведали те рассказы друг другу. А те, с кем беседовал Гюльви, были сами асы.